Глава вторая Усадьба рода Голдсмит, город Иркутск «Мама, вы в этот раз были неправы», — серьезно, но сдержанно обратился Рафаэль к своей матери. «Я понимаю, что вы желаете ей только всего самого лучшего, но не забывайте, что я отец и глава рода. Мне решать ее судьбу». «Думая не только о ней, но и о нашем будущем!» «Ой, ведь только посмотрите, какой решало нашелся! Закатила от смеха глаза Сара. «Ты, Рафик, еще даже в моих глазах, отцом не перестал быть после случая с этим позорным шампанским, а уже лезешь к мудрой женщине со своими упреками. Рафаэль был в геве. Такого позора он давно не испытывал, да еще и перед всем родом. Но должен был согласиться, что Александр поступил эффектно, И если в будущем этот молодой человек добьется успехов, то он, несмотря на свои претензии, все равно всем будет говорить, что работал и помогал еще молодому и зеленому барону. Но это вряд ли. Столько врагов и столько проблем сейчас накопилось у Глоктионова, что выжить там нереально практически. Хотя ходят слухи, что он, возможно, будущий абсолют. Да, он может даже сейчас назвать человек 20, не задумываясь о которых так же говорят. Скорее всего... Из них даже одного абсолюта не получится. Кроме того, потенциальные абсолюты недолго живут. Не все хотят допускать усиление чужого рода. Да, империя по-хорошему должна пресекать попытки устранения потенциального абсолюта завистниками и недоброжелателями, но империя такая большая. «Вы обрекли свою внучку на верную смерть», — наконец-то он выдохнул и сказал матери все, что думал. Ее смерть будет на вашей совести». «Я хотел сделать как лучше!» В один момент добрая и снисходительная улыбка старой женщины изменилась на хищный оскал, и Рафаэль сделал три шага назад. Он помнил, он знал этот взгляд. Именно после такого взгляда развалились корпорации и самые крепкие дела, которые были врагами его матери. Однако в этот раз, как появился этот взгляд, так же быстро он сменился на усмешку вот так ты, Рафик, и совсем не меняешься! Эх!» — грустно вздохнула женщина. «Одна надежда у меня на внученьку. Она как раз молодец, пошла против всего рода и смогла устроиться в жизни. И не простила, и не забыла!» — уже тише принялась шептать старушка. Вот только Рафаэль ее прекрасно слышал и побледнел наполовину от злости, а на другую от ужаса. Он понимал, о чем говорит его мать и помнил то свое решение и его ужасные последствия. Именно тогда он стал не Рафаэльчиком у матери, а последним поцом. «Не хорони раньше времени Александра», — опять нарушила тишину Сара. «Лучше готовь кладбище. Оно понадобится большое». Мужчина не разделял ее веры в молодого парня, и тут было все непросто. «Шесть моих клиентов работают против Галактионова, и люди недалеко не простые». «Непростые», — приподняла она с издёвкой одну бровь. «А какие тогда? Может, алмазные?» Рафаэль выпущил глаза от удивления. Ведь его дела имели особую секретность, и доступа к ним не было ни у кого. «Откуда вы?» «Что откуда? Забыл, с кем общаешься?» Еще один разочарованный вздох. «Ты забыл, Рафик, что в мире есть вещи покрепче алмазов. Иногда такие вещи могут сломать не только защиту класса Титан плюс-плюс-плюс, Nice На этой ноте их разговор закончился только по одной причине, что женщине надоело общаться с сыном. А вот с внучкой она еще с радостью пообщается. Ее же вроде в гости пригласили. Приехав домой, Анна просто вся сияла и не сводила глаз с кольца, которое ей подарила бабушка. Должен признаться, что женщина она интересная, И глядя на нее, я увидел такой стержень в глазах, которым можно пробить насквозь дракона, причем не простого, а черного. Вообще удивительно, что власть в роду не находится в ее руках. Рафаэль, по сравнению с ней, всего лишь жалкая тени, которая никогда не достигнет ее высот. Глаза не такие, зеркало души. Сейчас я лежал в ванной и отмокал после веселой прогулочки и переписывался с Анной, которая распирала от новых и эмоций. Я сделал свой первый шаг, хотя и не планировал делать его так рано. Однако ее семья вынудила меня. Это была черта, которую ты либо переступаешь, либо она пропадает навсегда, закрывая этот путь. Я сделал свой выбор. Теперь осталось подумать, как быть дальше. Но одно я знаю точно. Анну я уже не отпущу. Она моя. Впрочем, я думаю, что и она не захочет, чтобы я ее отпустил. Нужно было видеть ее улыбку, когда я появился в дверном проёме. По дороге домой я рассказал ей вкратце о нашей поездке и что там было. Она даже слегка всхлипнула, когда услышала про Олафа и стала жалкой саму Хельгу. Хорошенько отмокнув в ванной, я пошел обедать с Анной, где мы все время практически молчали, и каждый думал о своем. А потом я спустился в подвал. «Подвал!» Какое простое слово, и как много оно таит за собой. Если задуматься, то у меня там под землей находится целый мир из тварей разломных, а я бегаю по другим разломам. С другой стороны, зачем мне зачищать его сейчас? Как тут говорят, оставь и не трожь, это на ной год. Да и моим питомцам нужно развиваться. Они регулярно ходят сюда. Правда, как оказалось, с той стороны сюда тоже приходят. Проверил красивую. У нее и её выводка дела идут вроде неплохо. Натаскали себе всяких веток и корней, построили норки и облагородили их. Когда я приближаюсь, то меня не воспринимают нормально. Хорошая она воспитательница, научила, кто здесь главный. А вот и она бежит радостно ко мне и хочет, чтобы я ее погладил. На нее я потратил примерно час своего времени, а затем направился к бурбулису сорок там какому-то... Он даже внимания на меня не обратил, лишь показал, что занят. Сидит за крутой аппаратурой в больших и модных наушниках и что-то слушает. Анна, по моей просьбе, отслеживала ее историю посещения и активность в сети. Кажется, Франц всерьез решил стать певцом, освоил музыкальный синтезатор и запилил несколько видосиков в музыкальный видеосервис и теперь радуется, как ребенок, каждому хорошему отзыву. Правда, он уже пару раз ненавязчиво уточнял у Анны, Как вычислить хейтеров по IP, и сколько стоит переслать на время картину в столицу? Анна держалась как могла. Блин, а я хотел взять ее с собой на дело, а теперь думаю, что пусть остается. Все же охрана дома тоже важна. Пожалуй, пойду еще поем, а затем напишу волку. Звал! Зашел в кухню свежий и без следов усталости на лице волк. А, присаживайся. И бери тоже! подвинул к нему тарелки с тарталетками. За меню у нас отвечала Анна, и иногда блюда, которые нам готовили, меня удивляли. Я уже забыл, когда ел простую картошку. Но, должен сказать, разнообразие — это клево. С волком мы быстро обсудили дела наши насущные и пошли работать. А работа была интересной. Я решил провести с ними тренировку, в которой принял личное участие. «Ну, кто из вас бессмертных решит первым выйти против меня?» Встал я в центр рукотворной арены и обвел всех взглядом. Должен сказать, что у многих не было опасения, а одно лишь веселье. Новые кадры, но они еще не прошли со мной интересный путь и не удивлялись моим способностям на каждом шагу. Только можно сказать, что старики улыбаются и пропускают вперед молодежь. А «Да, я попробую, вышел вперед новенький мужик лет так 45. Георгий Океан. Так его звали. И он тоже пришел по рекомендации волка. Он лично за него хлопотал, как о человеке повышенной порядочности, типа у него честность и порядочность в крови. Произошел с ним один случай, когда он во время командировки купил себе фрукты и еды на неделю вперед, пока они жили в расположении. Под это выделяли им деньги, и проблем никаких не было. Правда, появились они потом, когда оказалось, что их агент из этой восточной страны решил слегка подзаработать, выдав им частично фальшивые деньги, почти половину суммы. Это всплыло только через месяц, когда Океан вернулся уже в Империю и тогда узнал об этом. По словам Волка, он первым же делом оформил себе отпуск и полетел обратно за свой счет. Нашел ту самую лавку с той самой женщиной и вернул ей деньги, но уже настоящие. Хотя он и не знал на самом деле, сколько он ей дал фальшивых, да и вообще были ли у него фальшивые, но эта мысль его съедала каждый день. При этом выполняет приказы он без проблем. Я за такое переживал. Мол, зачем мне человек с такой кристальной совестью? Но волчара меня успокоил. По понятиям Георгия, если плохой приказ отдает командир, то страдает совесть того, кто отдал приказ. А вот тогда с едой было его личное решение. Странный мужик, но я его принял сразу. Нам такие нужны, чтобы затупок на их фоне хоть немного выглядел адекватным. Он, кстати, сейчас сидит тут и яростно царапает стену. Недавно отремонтированную, между прочим а да его даже никто не остановил. Мысленный приказ, и в помещение через минуту входит Кара, пока Георгий готовится к поединку. Карамелька медленно подходит к занятому затупку и со всей дури бьет его лапой по затылку. Шу -шу. зашипел бедняга, отлетая от него. Кара в ответ на него взглянула таким испепляющим взглядом, что он сразу поник и, повернувшись спиной, побежал прочь, при этом смешно виляя задницей. «Спасибо, Кара!» «Только ты знаешь, как с ним нужно общаться!» «Мяу!» — Покладисто кивнула на мне. Моя кошечка подошла ко мне, и прежде чем уйти, грациозно потерлась об мою ногу, показывая свою привязанность и любовь. «Как договаривались, можешь сегодня на кухне взять кусок мяса побольше». «Ну да, я ее подкупил». «А что такого?» «Затупок тут громко царапал стену и пыхтел, так сказать, отвлекая людей. Я бы, конечно, поставил в кого-то из своей гвардии против него». Вот только он, падла такая, может укусить и превратить умного гвардейца в тупого. Будут вместе бегать и пускать слюнный. Он, даже дефектный голем, куда-то пропал, не выдержав любви и медоеда. Возможно, покончил с собой, не вынеся такого тупого друга. Но это еще не точно. Вот теперь можно начать спарринг, когда наступила относительная тишина. Начинай, Георгий, я жду», — поманил я его к себе рукой. И он начал. Неплохой боец, которого подвело незнание противника. Он наносил усиленные удары так, как его учили, а я неуклюже отбивался, делая вид, что мне сложно. Выждав момент, когда он допустит ошибку, я вмазал ему с ноги в грудь. Его доспех выдержал. Он остался висеть лишь на добром слое и его надеждах. К слову, он допустил ошибку только через 47 секунд. А это неплохой показатель. Чего такой недовольный? Понимаю, что ракопажный бой не твоя специализация. Я помнил его дело. «В следующий раз готов выйти с тобой на бой с любым холодным оружием, которое выберешь сам». «Ам!» — задумался мужчина и улыбнулся. «Даже на танках можно!» Теперь пришла моя очередь улыбаться. «Жора!» — По-дружески подошел и помог ему подняться, так как он лежал после последнего моего удара. «Даже на кораблях!» «Ты еще не понял, что против лома нет приема, А галактионов — это uhh um, лом!» И «Охрененно здоровый и опасный с цуколом!» Еще шесть раз мне приходилось выходить на середину площадки и показывать разные новые приемы для гвардии. При этом старался комментировать их ошибки и учить. А потом уже за всех взялся волк, и тогда они поняли, насколько со мной было хорошо. Но не все было так просто. Одному бойцу я случайно сломал палец на руке. Удар вышел сильнее, чем я рассчитывал, а он захотел его заблокировать. Теперь придется найти залёгшего на дно Андросова и притащить сюда в гости. Блин! Пятьдесят миллионов! Точно! Мои ночи не бывают спокойными. Вот и сегодня только прилег. Уже думал, что наконец-то смогу расслабиться, как появился начальник разведки с наполовину съеденным мороженым на палочке. «Служба живёт!» — серьезно сказал он мне. Что на этот раз? Не было тяжёлых сдохов или усталости только легкий страх. Я боялся, что он скажет, мол, там снова шпион или какая-то непонятная проблема. А мне просто хотелось кого-то прибить, кого-то покрупнее и пострашнее, чтобы его можно было еще долго-долго пинать ногами. — Шабаки! Штук шестнадцать! — О, вот это я понимаю хорошие новости. — Показывай! — приказал я ему, уже одеваясь и натягивая пояс с для меча. «Аквила готова, я готов, и враги тоже, вероятно, готовы». «Интересно только, к чему готовы они?» Шнырка не стал требовать мороженку или впихивать мне чужое нижнее белье за работу, как он это любит делать, а сразу показал. «Засада довольно интересна. Территориально, возле деревни Игнатовка. Причем вся засада не на моей территории, а рядом. Их там человек 30, да еще и с тяжелой техникой. Нужно дать втык волку за то, что пропустил. Хотя потом Анна даст втык мне, что я нанимаю так мало людей. Для двух имений моих сто человек с хвостиком весьма малое количество. Особенно если учесть, что большинство моих гвардейцев, хоть и супербойцы, тренируются и выполняют задания, да и вообще для караульных они овер компетентны, но для охраны нужно нанять кого-нибудь попроще. Хм, а вот еще 16. С двух сторон обложили гады и сейчас проводят разведку. Стоп. Какая разведка? Они ведь готовятся к обстрелу. Там неподалеку припаркована бронетехника, и они оттуда носят ящики с боеприпасами. А это что? Миномёты? Два орудия? И они сейчас наводят их на имени Игнатова? Хана им. «Волк! Красный кот!» — звоню ему, быстро сбегая вниз. «Поднимай всех! Людей в Игнатовке спрятать в подвалы!» «Враг готовится ударить минометами и артиллерией!» «Суки!» — только и прорычал волчара и бросил трубку. «Сейчас ребята им покажут!» «Нет!» — крикнул я, поняв, что он имеет в виду тех гвардейцев, которые охраняют бывшую усадьбу Игнатовых. «Скорее всего, ребята справятся, но они оставят без защиты своей семьи. Хотя я и не видел больше диверсантов, но лучше не рисковать. Но какие же ублюдки! Накрыть мирных людей в мирном поселке, Вроды!» Снова кипиш и снова сборы. Не прошло и пяти минут, как мы уже в полным составом выезжали в сторону Игнатовки. Судя по всему, они все еще возились со своими орудиями. Модели были очень старыми, как я понял, из тех, что не жалко бросить. Именно так они и собирались поступить. Но при этом сама операция проделана идеально. Техника должна была остаться здесь. Может, ее на месте уничтожат. Поэтому взяли старую но переместить ее сюда без сучка и задорненьки много, стоит. Возможно, даже артефакты использовали. Я слышал когда-то об артефактах, которые убирают шум в любой технике. Минометы были готовы, но роды копошились, чтобы произвести все залпы одновременно. Как мы не спешили, но все равно не успели. Эти две дуры, фиг пойми какого калибра, сделали свой первый выстрел. И тут же загавкали минометы. А нам еще минуты две ехать. Но взрывы услышали все. Доложите о потерях и разрушениях! быстро связался волк с немногочисленными гвардейцами в Игнатовке, что подоспели туда, будучи в дозоре неподалеку. Я-то знаю, что потери особых разрушений нет, но все равно неприятно, что так получилось. В последний момент, когда они опять готовились стрелять, в одном из орудий сначала заел спусковой механизм, но они его починили с помощью молотка. А потом рычажок наведения сделал незаметно для них несколько оборотов в обеих пушках. Чистая случайность. Суки. Теперь в озере, куда они попали, рыба всплыла, ведь там жила краснопервая форель. Надеюсь, хоть не всю убили. Ну а мины не долетели до поселка. Видимо, неизвестные перестраховались, а может, миномёты взяли на случай отражения атаки моей гвардии. «Волк» — спокойно обратился к нему. «Смена планов». «Нам нужно попасть в западный лес». Я в душе не грибу, где этот западный лес. Я вообще придумал это только что. Зато волк меня сразу понял, и для других все выглядит естественно. Шнырка уже транслировал волку всю картину, и он знал, куда ехать. Мы чуть не попали в ловушку. Шнырка работал на все направления, крутил им рычажки, воровал детали, которые даже я не понимал, для чего нужны. Но без них пушки не стреляли, а враги громко матерились. А еще мой мелкий шнарк исследовал по кругу всю территорию, и нашел на еще одной поляне сразу восемь таких пушек и человек сто охраны. Они сидели под защитой сильных одаренных и артефактов, терпеливо ожидая нас. План у них был простым. Мы должны были подойти и уничтожить те две пушки, которые работали по поселку. А затем они надкроют нас всех со своих орудий, даже не цременец со своими. Теперь с виду бесполезные минометы стали понятны. Они хотели произвести как можно больше шума. Интересно, они очень обрадуются, когда мы появимся у них за спиной. Когда оставалось около километра, я принял решение остановиться. «Волк, пусть идут две группы вперёд», скомандовал я ему, на что Потапов тут же кивнул, и две группы людей, по 12 человек каждая, словно тени, растворились в ближайших кустах. Остальные пусть страхуют и оттекают тех, кто попробует улизнуть. И да, на этот раз пленных не берем. Бить по мирным? О чем они вообще думали? Если заедем на на напролом, то всем врагам будет хана. Нападем неожиданно врагам без шансов, но вот хана будет еще и их техники. Я так не хочу. Сандер увидел новые игрушки и уже думает о них. А еще я вижу, как блестят глаза у волка. Он не стал спорить со мной и говорить, что он лучше знает, как все сделать. И про потенциальные потери промолчал. Видимо, мой приказ был адекватным, иначе он бы обязательно возразил. За что я и люблю с ним работать. Да, я все знаю про магию и холодное оружие, но по части огнестрела мне есть чему поучиться у отставного спецназера. Но потери... Все были войнами, хорошими воинами, и прекрасно знали, на что шли. Тем более я в курсе, как их миминизировать. «Я пошел, кивнул я и быстро побежал к нужному месту. За спиной я услышал лишь сокрушенный вздох волка и пару крепких словечек. Я сразу же отдалился от них, набирая скорость, чтобы выиграть время. Как только достаточно оторвался, то призвал 22 орла. У них задача простая: видишь противника, убей его с одного налета. Они не все стояли на поляне, а заняли позиции в лесу и сейчас держат периметр на с той стороны, с которой думают, что мы не придем. За орлами пошли волки и даже тройка каменных медведей. И самое главное, что я придумал, так это оставил затупка дома, чтобы он ничего не натупил в самый неподходящий момент, взяв с собой Кару и Цербера. Ну что же, охота начинается. Нам всегда нужны трофеи. А еще немного веселья.